Торговая станция. Трол Харн, капитан тяжелого арварского крейсера, расслабленно попивал Чифу. Он только что практически закрыл очередной контракт. Ему повезло, когда он нашел общий язык с этим пройдохой Фикси. Каким-то образом этому разумному удалось обнаружить планету, на которой существовали следы какой-то древней цивилизации. Но проблема была в другом. Эта планета была живой. Вы спросите, в каком смысле? В прямом. Любая растительная жизнь на этой планете пыталась уничтожить тех, кто попытается на нее вторнуться. Чужаков. Вот уже четыре экспедиции отвозил туда лично сам капитан Харм. На одно и то же место. И каждый раз, когда он прилетал туда снова, там не было никакого упоминания о том, что кто-то только что здесь был. Ровный ковер буйной зелени покрывал места, которые он покидал выжженными и с установленными на них временными зданиями и палатками археологов. И хотя по контракту он должен был на своем корабле дежурить возле планеты, так, на всякий случай, он этого не делал, просто не было нужды. А зачем дежурить возле планеты, если все равно вся экспедиция обречена? Все эти ученые хватались за его контракт только по одной причине — огромным штрафным санкциям, которые обязан был бы выплатить капитан корабля в случае нарушения контракта с его стороны. Но как доказать, что он нарушил контракт? Для этого необходимо выжить и добраться до обитаемых миров Содружества. Именно на это и был расчет их сфикси планов. «Фикси» от имени корпорации заключил выгодный договор с этими археологами о финансировании их экспедиции и рекомендовал им именно этот корабль. В случае невыполнения контракта учеными, все их имущество и их денежные счета переходили к «Фикси». 30% от такой выручки получал сам капитан корабля. В его задачу входило убедиться в том, что экспедиция прибыла на место и никуда оттуда не денется. И как она могла куда-то деться, если им просто не на чем оттуда улетать? Грузовой челнок, который им оставался на всякий случай, если будет необходимо взлететь на орбиту, на самом деле был поврежден и не мог выполнить этой функции. Его двигатели при посадке на планету намеренно выводились из строя, и его мощности при полной загрузке просто не хватило бы на взлет. Капитан Харн был слишком опытным в подобных махинациях, чтобы допускать малейший просчет. Ведь если бы челнок мог взлететь, на нем кто-то мог выжить. И всегда существовала вероятность того, что в ту систему может войти какой-нибудь случайный корабль, который подберет этот челнок с выжившими. А зачем их тандему такие проблемы? Правильно, они просто не нужны. И сейчас трол Харн расслаблялся в этом баре, выжидая определенное время за которой обычная экспедиция просто погибала. Он уже послал сообщение своему подельнику о том, что время пошло. Скоро пройдет месяц, за который гарантированно никого в живых не останется, и они смогут через суд получить свои деньги. Трол уже подумывал о покупке линейного крейсера, так как запасенных средств от проделанных махинаций уже должно было хватить на такую покупку. И вот только он все раздумывал, какой именно корабль покупать. Хагданский или Невейский? Он все больше склонялся к покупке Хагданского, когда возле его столика внезапно остановилась пара разумных в военной форме. Подняв глаза, капитан Харн едва не подавился своим напитком. Перед ним стояли два сотрудника Службы безопасности Федерации. «Капитан Харн», — полувопросительно обратился один из них к нему, — Вам придется пройти с нами. Трол беспомощно оглянулся, но агенты Службы безопасности не оставили ему выхода, взяв его под руки. Таким образом, они отвели его в кар, на котором отвезли в отделение Службы безопасности Федерации на станции. А там его ожидал еще один сюрприз. Капитан! Перед ним стоял тот самый профессор, труп которого сейчас должны были пожирать растения. «А вы не хотите мне объяснить, по какой причине вы нарушили контракт? Или вы забыли о штрафных санкциях? Почему вашего корабля не оказалось возле планеты?» «Я...» — растерялся капитан, совершенно не ожидавший встретить здесь тех, кто должен был умереть. Но его мозг тут же подкинул ему решение вопроса. «Это не я это все придумал Фикси!» Мы из фиксия разберемся, ответил ему начальник службы безопасности Федерации на этой станции. Он уже арестован. Как ни странно, он обвиняет именно вас, так как это именно вы должны были доставлять экспедицию и охранять ее возле планеты. А вы этого не делали. Как вы думаете, какое будет наказание за то, что вы погубили столько разумных? Арестовать его. Агенты снова подхватили растерянно хлопающего глазами капитана корабля под руки, только в этот раз его привели уже в казематы службы безопасности, откуда он уже не вышел. Все его имущество было удержано в пользу пострадавших разумных, которыми являлись члены экспедиции. Профессор Скалт, получив в свое распоряжение корабль, и очень немаленькие средства, которые были удержаны в качестве штрафных санкций за нарушение контракта с корпорацией капитана корабля, мог теперь самостоятельно планировать свои экспедиции. Благодаря этому он смог полноценно расплатиться с командой наемников-валькиров «Свободное», благодаря которым и удалось спасти его экспедицию в полном составе, потому что именно они до последней минуты продолжали отбивать атаки странных оживших растений. Также он расплатился и с экипажем рейдера Пенфо корпорации Хайд, которая вовремя прибыли им на выручку и доставили их до обитаемой планеты Содружества. Более того, профессор предложил их командиру наемников контракт на постоянной основе, так как теперь доверял только им. Даран решила принять это предложение, так как таким образом поднимала рейтинг своего отряда на достаточно большую высоту. Одно дело было выполнять разовые контракты, а другое — получить хороший контракт на постоянной основе. Благодаря полученным средствам она смогла обновить оборудование своих бойцов и даже набрать пополнение, сделавшее из ее маленького отряда полноценное подразделение. Пока она решала свои вопросы, профессор Шкалт уже определился с новой целью экспедиции — и буквально через пару недель их корабль, на котором уже был экипаж наемников-валькиров, нанятый профессором по протекции Дораны, отправился в новом направлении. Кольцо Лароа. Вознесенный Конрад глухо вздохнул. Переговоры, которые он вел по приказу учителя, в этот раз оказались очень сложными, так как представители расы Ильсни по какой-то непонятной причине просто не желали идти на контакт. Более того... Они словно поняли, что Вознесенный Конрад как-то на них влияет, и поэтому больше не желали иметь с ним никаких отношений. Они были готовы общаться с кем угодно, но только не с ним. Это были очень плохие новости, которые Вознесенный Конрад не желал сообщать своему учителю, самому Илгусу. Проблема была в том, что представители этой странной расы, а точнее симбиоза рас, в последнее время сильно активизировались и старательно мешали представителям кольца Ларо добывать необходимые ресурсы в виде артефактов древних. По какой-то непонятной причине они даже начали проявлять некоторую агрессию, когда возникали спорные моменты. На одной из планет они буквально вывернули целый район города наизнанку, когда доставали из-под поверхности планеты что-то непонятное, похожее на какой-то старинный корабль неизвестной расы. Учитель приказал вознесенному Конраду выяснить, что происходит, и наладить с ними контакт, а, возможно, и обмен артефактами. Но вся проблема была в том, что определить, что именно им было нужно, оказалось просто невозможно. Так, по показаниям свидетелей, они забирали все то, что находили. Абсолютно все. Любые, даже самые дешевые артефакты в виде черных шариков, которые ранее на аукционах продавались максимально по 10-15 тысяч кредитов, и не интересовали никого абсолютно. Ни с того ни с сего стали пользоваться спросом. Точно так же себя вели и представители сообщества и АЦИ. Если раньше эту кочующую расу сложно было упрекнуть в излишней агрессивности, то в этот раз уже было зарегистрировано несколько случаев всего за пару месяцев, когда они сами атаковали корабли, находившиеся поблизости. Эта очень странная активность негуманоидных рас сильно напрягала правительство государств сателлитов Содружество. Федерация Нивея и Республика Хагден были вынуждены поднять по тревоге свои боевые флоты, которые взяли контроль над стратегически важными планетными системами государств. Все это очень сильно мешало последователям мучителя, так как он тоже собирал артефакты для того, чтобы произвести обмен на необходимые ему ресурсы. и время очень быстро уходило. Дело в том, что заказанные корабли для флота учителя у представителей расы Чизахи уже были готовы и ждали своих хозяев. Но Чизахи в этот раз пожелали получить взамен именно пси-кристаллы и ничего больше. Дело в том, что эта раса была довольно сильно развита в использовании технологий, связанных с манипулированием пси-энергией, и подобные ресурсы для них были просто необходимы. У Учителя были даже подозрения о том, что при производстве этих кораблей и вообще во всех своих технологиях, эта раса очень сильно полагается на наличие этих самых способностей. Точно так же, как они требовались при пилотировании живых кораблей. Кто-то мог бы сказать, что у Учителя уже был достаточный флот таких кораблей. Но при последнем столкновении с боевым флотом Империи Антран, его флот понес сильные потери. Ему даже пришлось бросить бой, чтобы прикрыть отход своего флагмана два крейсера «Прорыва», которые там и погибли. А сейчас, тем более, когда он знал, что среди зародышей кораблей находится боевой корабль, способный вырасти до размеров не меньше 4 километров, учитель в буквальном смысле этого слова не находил себе места от беспокойства. Он опасался того, что чизахи просто передумают иметь с ним дело и продадут этих зародышей кому-нибудь еще, кто предложит лучшую цену или раньше всех выполнит их заказ. Одно радовало, что тем, кто сейчас представлял главную конкуренцию его последователям, Ильсни и сообществу и ИАЦИ, их корабли были просто ненужны. Но он все равно боялся опоздать, словно чувствовал что-то. И эта его нервозность также влияла и на его последователей. Тот же вознесенный Конрад даже пару раз сорвался во время переговоров с сообществом ИАЦИ. А они категорически этого не понимали и сами могли спокойно ответить на агрессию. Его спасло только то, что его живой корабль также мог передвигаться по струнам энергии, пронизывающей пространство. Таким образом, он успел выскользнуть из-под удара рассерженных реакций. И теперь, затаившись в промежуточной системе, вознесенный Конрад размышлял о том, что ему делать дальше. Он отлично понимал, что ему нужно найти именно Витязя. и постараться наладить обмен с капитаном этого странного корабля. Но что он мог предложить взамен? Ту коллекцию артефактов, которую ему предложил учитель, можно было показывать разве что в младшей школе для маленьких учеников, рассказывая волшебные сказки о могуществе этих черепов и обломков. Среди этой коллекции не было ни единого достаточно мощного артефакта, который мог бы привлечь внимание продавца пси -кристаллов. Но учитель был непреклонен. Он считал, что он и так оказывает великую честь этому странному разумному, просто обратившись к нему. Вознесенный Конрад тихо скрипнул зубами, вспомнив общение с учителем, когда он посмел тому заявить, что в обмен на это барахло он не получит даже одного маленького кристалла. Результатом этого разговора стал приступ ярости учителя, который едва не убил самого вознесенного Конрада. Спасло старого переговорщика только то, что учитель отлично понимал ценность такого последователя и знал, что заменить его в ближайшее время просто некем. Сам же вознесенный Конрад отлично понял то, что давно подозревал. Для учителя он был всего лишь расходный материал для достижения цели. И если у него была возможность приносить какую-то пользу или максимальный результат, то учитель его ценил, берег и помогал. Но когда результат падал, то упасть мог и сам последователь, который не давал нужного учителю. Немного сомневаясь, он все же решил послать сообщение Арутему в надежде на то, что тот адекватно воспримет стремление Вознесенного, Конрада, к общению и попыткам разговора. Вознесенный Конрад хотел получить от него перечень необходимых ему артефактов. Вы спросите, зачем ему это было нужно, если учитель не собирается все равно ничего выделять из подобного? Но ответ очень прост. Вознесенный Конрад собирался просто предоставить учителю требования продавца. В таком случае тому ничего другого не останется, как либо предоставить то, что требуется продавцу, либо отказаться от мысли приобрести пси-кристалл. Со стороны могло показаться, что он очень сильно рискует. Может быть. Но была проблема, и это упрямство учителя, который, если что-то вбил себе в голову, то слушать окружающих он не собирался. А поставленный перед фактом того, что продавец нужного ему товара требует оплату в определенном виде, просто заставит его решить этот вопрос радикально. То есть либо да, либо нет. Таким образом, Вознесенный Конрад снимет себя обязательство по данному вопросу, и вся вина за принятие решения будет на самом учителе. Послав сообщение, которое он старательно завуалировал просьбы о встрече, вознесенный Конрад решил передвинуться немного поближе, в то место, где, возможно, он мог встретить нужный корабль, центральным миром Содружества. Его живой корабль плавно развернулся и начал разгон в нужном направлении. Вознесенный Конрад пошел отдыхать в колыбель, в которой пилот живого корабля мог спокойно отдыхать, контролируя процесс полета. Через пару недель, когда он уже практически приблизился к системе Барза Федерации Нивей, он получил уведомление от Артема о том, что тот ждет его именно в этой системе. У этого разумного были какие-то дела, связанные со службой безопасности Федерации. Корабль «Псиона» пристыковался к Витезю на выделенной тому диспетчерской станции системы «Орбиты». «Приветствую вас, разумный Артем!» — старался как можно вежливее говорить Вознесенный Конрад. — Прошу простить за беспокойство, но мое руководство очень обеспокоено тем, что они до сих пор от вас не получили ни единой партии псикристаллов. — И я вас приветствую, Вознесенный Конрад! — ехидно усмехнулся в ответ капитан корабля Витязь. — О какой партии идет речь? Ведь мы еще в прошлый раз обсудили то, что вы сначала должны что-то за нее предоставить. Или же вы уже решили поменять условия сделки? Вознесенный Конрад тяжело вздохнул. и присел в предложенное ему кресло. Он понимал, что переговоры будут сейчас очень сложные, так как он не мог пользоваться своей способностью влиять на оппонента. Выслушайте меня, капитан. Понимая, что в данном случае он ничего другого сделать не может, вознесенный Конрад решил идти ва-банк. Проблема в том, что мой учитель категорически отказывается предоставлять какие-то более ценные артефакты на обмен. То, что он предоставил, мне даже стыдно вам показывать. Я понимаю, что ценность того груза, который вы хотите нам предоставить, несоизмерима с тем, что он выделил. Именно поэтому у меня возникла мысль, как нам прийти к обоюдной выгоде в этом вопросе. Раз мой учитель не желает идти навстречу, считая, что все ему что-то должны, я предлагаю вам выставить четкий перечень необходимых вам артефактов, за которые вы сможете предоставить нам груз кристаллов. Таким образом, мы оба получим то, что нам необходимо. Я, поставив мое руководство перед фактом того, что вы требуете определенный вид артефактов, заставлю их предоставить именно то, что будет в вашем списке. А вы получите необходимые вам артефакты взамен на партию пси-кристаллов. Прошу простить меня за такую завуалированную комбинацию, но, к сожалению, ничего другого я придумать больше не могу. Артем задумчиво смотрел на Псиона. Видимо, его очень сильно удивило то, насколько сильно прижала эта проблема посла учителя Илгуса, что он даже решился на подобную махинацию. Ведь он, по сути, признавал то, что его руководство ведет себя не сильно адекватно в данном вопросе. Но у старого посла просто не было выбора. И если учитель хочет получить его него результат, то ему придется играть по его правилам, которые он только что установил. Ну что ж. Тут вопрос можно обсудить, задумчиво ответил ему Артем после некоторого раздумья. Я предоставлю вам список артефактов, которые нас интересуют. Но в ответ вы сможете мне гарантировать, что учитель предоставит именно то, что мне нужно? Или же все-таки он попытается меня обмануть? Со своей стороны я постараюсь сделать все, чтобы убедить учителя, что в данном вопросе подобные действия неуместны. Довольно сердито ответил посол кольца Лару. так как нас слишком поджимает время. Я думаю, что у него просто не будет выбора. — Хорошо, так и сделаем, — решительно хлопнул по столешнице резного столика Артем. Но вы сможете меня уведомить о том, какой будет результат ваших переговоров с учителем, чтобы я знал, чего мне ожидать? Ведь мне нужно подготовить партию товара. Стоит ли мне этим заниматься? — Я понимаю ваше беспокойство в данном вопросе. Получив поддержку от поставщика Псикристалла, Вознесенный Конрад постарался быть как можно более лаконичным, так как время его уже действительно поджимало. Как только у меня будет так какая-либо информация от учителя, я немедленно передам ее вам. На этом они и раскланились. Через полчаса Вознесенный Конрад получил перечень необходимых артефактов от Аратема. И когда он его увидел, то убедился в своей правоте. них только больших источников там было не меньше десяти штук. Он едва сдержал свои эмоции и не засмеялся в голос, когда представил себе лицо учителя, который увидит этот список. Но в данном случае его немножко радовало то, что он находится на приличном расстоянии от своего учителя и не сможет в полной силе почувствовать его разочарование и остальные эмоции. Немного успокоившись, Вознесенный Конрад связался с учителем. — Я слушаю. Судя по голосу и цвету звезды, в виде которой он появился перед последователем, у Илгуса было довольно плохое настроение. — Что ты мне можешь сказать? Ты получил партию кристаллов? Он отказался иметь дело с нами. Вознесенный Конрад решил сразу же огорошить учителя неприятной информацией. Стоило мне только показать ему нашу коллекцию артефактов, как он заявил, что не желает иметь с нами дело. Звезда полыхнула темно-багровыми тонами. Конрад отлично понимал, что учитель сейчас в гневе, если не сказать хуже. Звезда полыхала. Вознесенный Конрад корчился на полу в своем корабле. Единственное, что помогало ему пережить спазмы дикой боли, так это то, что на таком расстоянии Илгус был гораздо слабее, чем если бы он был рядом. — Как он посмел! — немного успокоившись вспыхнула звезда учителя. — Я его за подобное уничтожу. Мы ему предоставили артефакты, а он еще смеет что-то требовать? Вознесенный Конрад едва сдержал слова, которые горели у него в душе. Ведь на самом деле никакой коллекции предоставлено не было. Вознесенному передали только список того мусора, который собирались передать в оплату. И Артем имел полное право считать себя оскорбленным, так как заранее было обговорено, что обмен будет происходить, что говорится, баш на баш. Но учитель, видимо, решил, что он умнее всех, и, как догадывался уже вознесенный Конрад, никто платить за партию кристаллов не собирался. Но ошибкой учителя было то, что он думал о том, что это одноразовая закупка. На самом деле эти кристаллы были необходимы регулярно, так как они давали возможность пси-активным существам использовать просто огромные объемы энергии для оперирования и достижения результатов. Вознесенный Конрад очень сильно удивлялся этой поистине детской наивности учителя. Неужели, прожив столько лет в разных телах, тем более разных разумных, он не усвоил такой простой истины? Если ты обманешь торговлю один раз, то второго раза не будет. — Что он хочет? — наконец успокоился окончательный учитель. — Ты выяснил? — Да, конечно, — отправил он перечень необходимых артефактов для обмена учителю, приготовившись к новой вспышке ярости. Мне с большим трудом удалось уговорить его предоставить список того, что ему нужно. Как и ожидал вознесенный Конрад, звезда снова полыхнула багровым, но в этот раз была более темных тонов. Его спасло только то, что заранее готовый к подобной встряске. Он отключил свой разум и просто потерял сознание.